На перемене после урока две девочки идут по коридору и обсуждают Юнми. Такая самоуверенность. Откуда взялась эта наглая девчонка? Я посмотрела на сайте сообщества ее школы. Ее там нет. Как нет? Значит, она врет, что там училась? Ммм, скорее всего, не врет. Ведь в документах у нее все написано. Не думаю, что она стала бы говорить неправду, зная, что ее легко проверить. Вот я бы так делать не стала. Онни, но ну почему тогда ее нет в сообществе? Наверное, кто-то удалил ее страницу. Или сама, или школа. Зачем такое делать? Может, может у нее в школе произошла какая-нибудь нехорошая история? Юнми сказала, что бросила школу. А может, она ее не бросила, а ее выгнали? Точно! Так и могло быть. Как бы нам это узнать? Нужно расспросить тех, кто с ней учился. Я найду их контакты в сети и спрошу. Очень хочется узнать. Да, сделай это. А то непонятно, почему в пу от нее избавились. Судя по всему, она хорошо училась. Госпожа Кати была очень удивлена ее знаниями. Фи, так хорошо говорить на японском. Мне кажется, что это не патриотично. Пожалуй, соглашусь с тобой. Интересно, зачем ей столько иностранных языков? Она хотела стать переводчицей? Может, она хотела стать стюардессой? Думаю, стюардессы обычно идут детишки, которые не знают, что делать со своей жизнью. юн хорошо играет на рояле. Разве это нужно, чтобы стать стюардессой? И её внешность тоже недостаточно хороша для того, чтобы быть стюардессой. Ты это серьёзно? Теперь что, нужно быть писаной красавицей, чтобы стать стюардессой? Я слышала, что у них жёсткий отбор. Не легче, чем в музыкальное агентство. Неправда, что нужно быть красивой для того, чтобы стать стюардессой. Я знаю одну стрёмную девчонку, которая получила эту работу. В авиакомпании достаточно пройти обучение, и тебя берут. Просто у некоторых людей слишком завышенные стандарты, которые они предъявляют другим. Поэтому так о стюардессах и говорят. Ну, не знаю. Может, что-то изменилось за то время, как я об этом слышала. Но всё равно, эта Юнми ведёт себя слишком высокомерно. Она могла бы быть поскромнее. Да, даже не попыталась ни с кем познакомиться. Странно так. Наверное, считает себя выше всех. Да, звездой. Посмотрим, как она будет выглядеть на баттле. Ты слышала, что Юсиль агитирует всех голосовать против неё. Нет, он не. Она тебе сама сказала об этом? Нет, но я слышала. Может, так и нечестно, но когда я смотрю на задаваку Юнми, думаю, что это будет правильно. Думаешь? Я буду против. Думаю, это даже пойдет ей на пользу. Тогда я тоже против. Школа Керин. Учительская. «Это новенькая?» – держа в руке бумажный стаканчик с кофе, возбужденно делится впечатлениями учитель музыки с коллегой. «Это что-то невероятное! Она уже пишет музыку! Представляешь? Классику! И как пишет!» Собеседник в ответ взирает на учителя музыки со скептическим выражением на лице. «Тебе нужно обязательно послушать, как она играет! Великолепная техника! Словно у нее лет 15 практики за спиною, а не полгода занятий, как она говорит!» «Полгода?» – удивляется собеседник. Чему можно научиться за полгода? Вот и я о том же. А она играет так, что хоть прямо сейчас ее можно отправлять на конкурс пианистов. Да? И как же зовут это юное дарование? Пак юнми Пак Юн Ми. Задумчиво повторяет собеседник, видимо, давая себе установку на запоминание. Пак юнми услышав знакомое имя, пристав со стула, выглядывает поверх перегородки учитель японского языка. Это вы про новую девочку говорите? Которая поступила к нам с опозданием. «Да, госпожа Катигава», – повернувшись к ней, вежливо отвечает учитель музыки. «Они замечательная девочка», – выпрямляясь в полный рост в своем отсеке, говорит госпожа Катигава. «Прекрасно владеет японским», – пишет Хокко. Мне очень понравились ее стихи. Неожиданно взрослые, я бы сказала. Сдала Нихонга Нарёку Сикен по первому уровню, набрала 991 балл и получила золотой сертификат. Сноска. Нихонга Нарёку Сикен – экзамен по определению уровня владения японским языком, проводимый среди лиц, для которых он не является родным. Первый уровень теста предполагает свободное владение языком. Конец сноски. «Ничего себе!» – неподдельно изумляется учитель музыки и делает предположение. «Она жила в Японии?» «Представьте себе, нет!» – с явным удовольствием отвечает Категава. «Сказала, что ни разу не была за границей. Как же это у нее так получилось?» Сам себе вслух озадаченно задает вопрос учитель музыки. «Мне тоже это интересно!» – отзывается Категава сама. Школа Керин. Подвальное помещение. Склад. «Солнце ним. Простите меня. Я была невнимательна. Кладовщик неодобрительно смотрит на кланяющуюся девушку, которая притащила сдавать порванный ею барабан. «Даже не знаю, как это получилось!» Кладовщик, пожилой кореец в неважном настроении, смотрит, поджав губы на то, что ему принесли, не торопясь принимать обратно испорченный инструмент. «Я тоже смотрю на невезучий Чангу». Судя по форме повреждения, похоже на него просто сели сверху, перепутав с табуреткой. Вот он и лопнул. «Наверное, кожа сильно натянулась», – уверенно вешает лапшу на уши девушка. «Воздух был слишком сухой. Кожа высохла, еще и от натяжения лопнула. Солнце ним, замените, пожалуйста. А то мне играть не на чем». «Сухо? Слишком сухо? Да тут каждый день дождь идет. Смоет скоро все тут ко всем чертям». Между тем, девушка смотрит на дедушку взглядом, в котором присутствует одновременно и честность, и мольба. «Пожалуй, мне никогда не повторить такой взгляд. Это надо быть женщиной от рождения, чтобы уметь так смотреть». Кладовщик, не говоря ни слова, берет сломанный Чангу, нагибается, ставит его у себя за стойкой вниз, на пол, затем идет вглубь склада и приносит новый барабан. «Последний целый», – говорит он, ставя его на стойку. «Больше за новыми не приходите. Пока не починю все, что вы сломали, ничего не дам». «Ой, спасибо, Сунцени! Вы такой замечательный человек! Я вам так благодарна!» прижимая к себе барабан за его узкую талию. Пятясь задом и кланяясь просительница, получив нужное, исчезает в дверном проеме лестницы. Тоже, чисто по-женски. Раз и нету. Ничего нету. Остался только сломанный барабан. На память. «Ну, а ты чего?» – недовольно спрашивает меня хозяин склада, переводя взгляд сопустившего дверного проема на меня. «Долго еще выбирать будешь?» Я припёрся сюда с целью взять себе в пользование гитару, раз уж так легли звёзды. Правда, не электро, а обычную, акустическую. Это по указанию учителя так. Сначала акустика, а потом, видно будет. Вот, юзаю уже третий предложенный мне образец местного столярного творчества. Все три – гроб с музыкой и бубенцами. Солнце ним. По-деловому обращаюсь я к дедушке-хранителю. У вас есть что-то получше этих дров, которые вы мне дали? «Зачем тебе?» – недовольно гундосит в ответ дедушка. «Ты же только учишься. Испортишь. Фига себе. Он что, спецом мне это гэ подсовывает в целях сохранения хороших инструментов? Я не собираюсь уродоваться, участь на этих... этом... В общем, если у вас ничего больше нет, то я пойду и скажу учителю, что мне не на чем играть. Пусть школа покупает мне новый инструмент. Вот». Дедуля пристально смотрит на меня. Потом недовольно цукает языком и осуждающе качает головой. Поджимает губы, разворачивается и, шаркая ногами по полу, уходит куда-то в недра своего склада. Минуты три его не видно. Потом он возвращается, держа в руках темного цвета гитару. «Пробуй эту!» – командует он, аккуратно кладя на стойку, чуть слышно загудевший от удара об нее инструмент. «Совсем другого дела, солнце ним!» – довольно говорю я, взяв гитару в руки и попробовав. Очень хороший звук. Где вы только такую нашли? Не испорть. Напутствует меня кладовщик, не став распространяться про место обнаружения качественного артефакта. Это не барабан. Не починишь. Не волнуйтесь, солнце ним. Ободряю его я и обещаю. Верну как новенькую. Это старая гитара. Возражает мне он. Поэтому и говорю, не испорть.